Глава 39. Трежа. День сегодняшний. Я все сделала, как было оговорено. Я нашла духу трех жен. Во-первых, Чининье, чтобы он там не говорил. Во-вторых, агенну. А Тельма понесла раньше всех, и все в школе это видели. Я же не виновата, что она не сохранила ребенка. И ещё. Ведь две первых взяли по семечку и отправились куда надо. Уж не знаю, почему так вышло с Тельмой, но это не моя забота. Я все свои обещания выполнила. Как будто духи не знают, как рождаться заново. Они все были мертвые, И этот дух, и все остальные... Они же должны были сами разобраться, как правильно вернуться в этот мир. Дух же сам не объяснил. Так он что, разве не в курсе, что может быть выкидыш? Я жду появления духа, только больше не возьму у него ни единого семечка. По правде говоря, мне страшно. Когда позавчера мы сидели в церкви на отпевании одной из страняшек, молились за нее и ее семью. У меня так болели вся грудная клетка и все шрамы, про которые меня расспрашивал доктор Аминики, я носила при себе два семечка, поджидая приезда в школу, где меня не найдет эфианий с очередным поручением от духа. Но я сильно заблуждалась, потому что он все равно притащился сюда. И теперь каждый день мою грудную клетку разрывает от боли, жжет как огнем. Боюсь, все это от того, что я чувствую приближение леопарда. Но почему именно теперь, когда я сполна, расплатилась, чтобы мне вернули отца? И что мне делать с этим четвертым семечком? Я уже не могу его вернуть. Мне придется кому-то его всучить. А теперь леопард ждет, когда я попытаюсь это сделать, и тогда он явится. Каждый день, во время молитвы крестных стояний, я призываю повелительницу костей. Крестное стояние. Молитвы всех 14 крестных стояний Христа, как и службы, в англиканской церкви читаются на Страстной неделе. На утренней молитве, как и на вечерней, я снова и снова призываю её. Я знаю, что она не такая, как дух. Мне неведомо, кем именно она является, но она обладает могуществом, которым я должна воспользоваться. Я отдам ей все, что она только не захочет. Я молюсь ей всем своим сердцем.